А мне такие улики и ненужны вновь дан уставился на свои ладони вы только что в присутствии троих представителей государственной власти заявили о том что собираетесь прибегнуть к силе чтобы заполучить необходимую вам информацию разве кто нибудь упоминал о применении силы Все будет выглядеть как сердечный приступ. Кстати, хотите кое-что сообщить мне о Левинтере? Что именно? Господи Иисусе! Дан вытер носовым платком пот, выступивший у него на лбу. Деллэш, расскажите лучше вы. Мне необходимо подумать. Ну, хорошо. Судя по выражению лица Деллэша, Он чувствовал себя не лучше своего начальника. Мы допросили секретаршу Левинтера, мисс Айвенхоу, если, конечно, это ее настоящее имя. Оказывается, связь с Женевой действительно существует. Возможно, все напоминает сюжет фантастического романа. Хотя бы половина того, что она говорит, соответствует истине, то это просто ужас. Насколько мне известно, данной проблемой сейчас занимается большинство стран мира. Точнее, 30 из них, что существуют в конференции по разоружению в Женеве. «У меня, кстати, свободно все утро», — заметил Райдер, «так что я никуда не тороплюсь». «Простите меня». В общем, дамочка это заговорила, А поскольку в ее словах не было никакого смысла, мы связались с у него. Отец, одним из помощников доктора Дюрера, просмотрелся мисс Айвенхоу, тот сразу же разъяснил, в чем дело. Оказалось, что он вплотную занимается именно тем вопросом, о котором девушка рассказала. У меня, конечно, свободное все утро, но оно на исходе, а днем я занят. Намекает ли на то, чтобы я говорил по существу? Короче, он сделал сообщение. Секретное? Нет. Обычное формальное заявление. В нем говорится, что в течение длительного времени считалось, любая ядерная война даже в ограниченном масштабе приведет к гибели миллионов людей. Примерно два года тому назад агент по вооружениям и разоружению пришло к выводу, что причиной миллионов смертей может стать не сама ядерная война, а разрушение в результате ядерных взрывов озонового слоя, защищающего Землю от смертельного ультрафиолетового излучения Солнца. Большинство людей почему-то считает, что озон – это то, чем мы дышим на морском побережье. На самом деле озон – аллотропное состояние кислорода, молекула которого состоит из трех атомов вместо двух. Озон образуется в воздухе на морском побережье в результате воды, а также после грозы в результате электрических разрядов в атмосфере. В своем естественном состоянии газ существует в нижних слоях стратосферы на высоте 10-12 миль. Мощное тепло, выделяющееся в результате ядерного взрыва, приводит к соединению в атмосфере молекул кислорода и азота. В атомном облаке зарождается окись азота, которая оказывает воздействие на озоновый слой. В результате хорошо известной химической реакции трёхатомные молекулы озона превращаются в то есть в нормальный кислород. В итоге защита от ультрафиолетового излучения сводится к нулю, так как в озоновом слое образуется дыра, через которую прямые солнечные лучи спокойно достигают поверхности Земли. Правда, последствия ядерных взрывов пока что до конца не выяснены. Ну, Во-первых, в этот момент раздался телефонный звонок. Делш замолчал. Лерой снял телефонную трубку, молча выслушал, поблагодарил звонившего и положил трубку на место.